восемнадцать часов тридцать минут океане лежа на животе в подводном аппарате дэвид спенглер медленно по широкой спирали поднимался из океанских глубин в течение последних трех дней новейший глубоководный аппарат персей проявился даже лучше чем рассчитывал его создатель дэвид лежал в горизонтальном положении во внутреннем корпусе субмарины сигарообразной камере, сделанной из сверхпрочного лексанового стекла толщиной в два с половиной дюйма. Голова и плечи Дэвида находились в носовой части этой прозрачной сигары, а все остальное скрывалось во внешнем корпусе, изготовленном из особого керамического композита, сверхсекретного материала, с которым по легкости и прочности не мог сравниться даже титан. В недрах внешнего корпуса Располагались также вся механика, электрика и двигатели подлодки лодки. Эта двойная система была разработана с целью обеспечения безопасности пилота лодки в критической ситуации. Внешний корпус отстреливался, внутренний стеклянный поднимался на поверхность благодаря собственной плавучести. персей раздался голос в наушниках Дэвида, — «мы произвели захват на автоматическое сопровождение». Если вы включите автопилот, мы доведем вас в доковый отсек. — Не надо, — ответил Дэвид находившемуся на поверхности технику. — Я сам. Это было его шестое погружение на Персей. Ему нравилось управлять лодкой, и он предпочел делать это вручную. Он щелкнул тумблером, и на стекле носового отсека появилась индикация показаний приборов. Траектория, по которой следовало двигаться, чтобы попасть в док и в отсек спасательного судна «Мэгги и Чуэст», была выделена красным. Нужно было всего лишь придерживаться заданного направления, легко, как в авиационном тренажере. — Программа подводки активирована, — сообщил он. — Буду в доке через три минуты. — Понятно, сэр. Ждем вас. Сбавив ход, Дэвид уменьшил угол подъема, и лодка стала карабкаться вверх по более крутой траектории. Вода вокруг Персея становилась светлее. Дэвид почувствовал себя парящим в свободном полете. Он словно слился с подлодкой в единое целое. Она чутко реагировала на любую его команду. Ему казалось, что стоит лишь подумать, и лодка тут же подчинится. Телескопические крылья по обе стороны корпуса напоминали плавники морского животного, помогающие ему управлять направлением движения. И все же Персей не являлся жителем океанских глубин. Сложены под его брюхом, дожидали своего часа мощные титановые манипуляторы, способные крушить даже камень. А на верхней части корпуса на специальной турели были установлены мини-торпеды. Это орудие позволяло маленькому подводному судну чувствовать себя уверенно даже во враждебных водах. Дэвид пробежал пальцами по рычагам управления торпедами. Утром он узнал о захвате китайцами Тайвань. Эта новость не давала им покоя целый день. Как можно было так запросто отдать остров чертовым коммунистам? Ах, если б он только мог принять участие в драке! Техник с Мэгги Чуэс снова вышел на связь. — Сэр, здесь один из ваших людей. Ему нужно срочно поговорить с вами. — Пусть говорит. После короткой паузы в наушниках зазвучал голос Рольфа. — Извините, что побеспокоил вас, сэр, но вы сами приказали держать вас в курсе в случае возникновения каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, связанных с а, м, вторым объектом. Дэвид нахмурился. — Второй объект? В его ушах так громко стучали Там-тамы войны, что он не сразу сообразил, речь идет о Джеке Кирклэнде. Что с ним? Объект вышел из зоны слежения. Дэвид витивато выругался. Кирклэнд пропал. Он понимал, что обсуждать это в деталях по открытой связи нельзя, и поэтому приказал, я буду наверху через две минуты, ждите меня в моей каюте. Есть, сэр. Скорчив недовольную гримасу, Дэвид все же отбросил мысль о Кирклэнде. Сейчас у него были дела поважнее. Он наклинил лодку на крыло, положив ее на нужный курс, а затем взглянул на часы. Он находился под водой уже шесть часов. После всплытия техники самым тщательным образом проверят Персей и подготовит его к третьему задним окружению. После чего другой пилот отправится ко дну океана, чтобы продолжить работу, а еще через семь часов на смену вновь заступит Дэвид.